Глава четвертая. Катрина. Я возвращаюсь домой к полуночи. Мои мысли занимает старый знакомый, Дэмиан. После того, как принимаю душ, отправляюсь в кровать. Из-за того, что сон не идет, вскакиваю с постели и начинаю ходить по комнате. Меня внезапно настигает вдохновение. Это именно то чувство, когда ты переполнен энергией и можешь сотворить какое-то чудо. Возникает желание сесть за рояль но по видимым причинам я не могу этого сделать. Сейчас в доме все спят, а утром родители и сестры покинут наше гнездышко на два дня. Пишу сообщение своему другу Джаксу. Долгое время он не отвечает, и я уже отчаиваюсь получить ответ. Как вдруг раздается звонок. «Не спится?» «Нет, заедешь за мной». Джакс для меня как младший брат. В детстве каждую секунду мы проводили вместе, но с возрастом все поменялось. Чем старше становимся, тем больше отдаляемся. Однако совместное проведение летних каникул продолжает оставаться нашей маленькой традицией. Несколько недель назад я, Джакс и его девушка вновь ездили к Харви, старшей сестре друга. Блейк у меня, не сегодня». Я молчу, обдумывая ответ. Но не успеваю сказать и слова, как звонок прерывается. Джакс еще пожалеет содеянным. Он прекрасно знает, к чему ведут игры со мной. Подобные фокусы никогда не проходят безнаказанно. Взглянув на расправленную кровать, вздыхаю и возвращаюсь в постель. Ночь кажется длинной, и единственное, над чем я размышляю, — как поскорее уснуть. В голове перебираю разные темы и никак не могу остановить поток мыслей. Оттого сон и не приходит. Одна из тем — мужчина из прошлого. Дэмиан мне знаком, и это не первая наша встреча. Быть ребенком богатых родителей значит посещать все мероприятия, которые могли бы поспособствовать развитию семейной империи. Как бы я ни ненавидела подобные встречи, они действительно помогают социальному росту. На одном из таких приемов я познакомилась со своей лучшей подругой Селеной. Утро и день нового дня пролетают незаметно. Ближе к вечеру заказываю ужин из своего любимого ресторана. К слову, я не из тех людей, кому невыносимо оставаться наедине с собой. Я из тех, кто всегда знает, чем себя занять, и не лезет на стены от одиночества. Но подолгу оставаться одна тоже не могу. Максимум неделю. А потом я начинаю медленно съезжать с катушек в пропасть с указателем поворота, психиатрическая больница по тебе плачет. Катрина, ваш отец не может до вас дозвониться. я ему, пожалуйста. На самом интересном моменте фильма на пороге появляется Майкл. Главный охранник, который обычно оберегает наш внутренний двор. «Спасибо, сейчас перезвоню». Я смотрю новинку в кинозале нашего роскошного особняка. Оглядывая все подушки и одеяло, понимаю, что мобильный находится на втором этаже в спальне, потому что здесь его нет. Когда я перепрыгиваю через мраморные ступеньки с подсветкой на лестнице и выхожу в холл, замечаю мужчину. Высокий, мускулистый, Гладко выбритый охранник переминается с ноги на ногу около моей двери. «Майкл, что-то ещё?» еще? кричу я, направляясь в сторону красавчика. «Уж что, что, а охрана в нашем доме — одно заглядение? «Перезвоните отцу, он весь на нервах». Несложно догадаться, по какой причине Майкл не возвращается на свое рабочее место. Мой отец наверняка поручил ему проследить за тем, как я звоню. Улыбаюсь и киваю головой охране, проходя в комнату. Мужчина не виноват, что Эйден Хеймсон — параноик высшей категории. Телефон лежит на тумбочке рядом с флакончиком духов, подаренным на прошлой неделе. Когда я беру его в руки, экран вспыхивает, отображая знакомый номер. Голос папы звучит встревоженно. «Ты дома?» «Да, пап. Разве есть смысл об этом спрашивать? Майкл в любом случае уже все доложил тебе». Язвлю я. Ненавижу контроль. Повисает неловкая тишина и лишь откуда-то издалека доносится пронзительный писк младшей сестры. «Как дела у Эмори?» Интересуюсь я, первая прерывая молчание. «С тобой все в порядке?» «Да, папа, как Эммари, мама, Алика?» Отец будто бы не слышит меня, продолжая засыпать бесконечными вопросами о моей безопасности. Я в сотый раз повторяю, что все в порядке, и до его звонка я была в домашнем кинозале, спокойно смотрела фильм». «Телефон держи при себе, я усилю охрану. Не пугайся, если увидишь новых людей на территории», — сухо поясняет папа. «Я не понимаю, что происходит и почему отец так взволнован. Знаю, что если начну задавать вопросы, в любом случае не услышу на них ответов. Папа всегда так делает, не посвящает в семейные проблемы». Объясняет он это тем, что не хочет грузить меня лишней информацией. «Раньше это касалось только моего комфорта и покоя, Сейчас же речь идет напрямую о безопасности. Что-то новенькое. Я решаю узнать все у матери. Мам, привет! У вас все хорошо? Да, детка, все замечательно. Как ты не скучаешь? Может, прилетишь к нам? Отец все устроит. Она никуда не поедет и останется дома! доносится грозный голос папы. Катрина, ты меня слышишь? Да. Майкл за тобой присмотрит. Я запрещаю тебе покидать дом до нашего приезда. Хоть у меня и не было планов на время их отсутствия, сейчас это уже дело принципа. В конце концов, мне не пять лет и даже не пятнадцать, чтобы так помыкать мной. Кажется, кто-то забыл, сколько мне лет? Напомню. С расстановкой начинаю я, желая приструнятся. Мне двадцать один. И если на то пошло, пора съезжать от вас. Я вне себя от злобы. Папа частенько перебарщивает с опекой, прикрываясь ролью любящего отца. В моем представлении, любовь выглядит иначе, нежели у папули. И в первую очередь это касается свободы. Каждому человеку она необходима в любом проявлении. Свобода выбора, действий, слова, творчества. Я не собираюсь сидеть сложа лапки и наблюдать, как у меня отнимают свободу действий. В конце концов, что это вообще такое? Я запрещаю тебе покидать дом до нашего приезда. «Если ты до сих пор злишься на то, что я посоветовал оставаться жить с нами, то не стоит. Все ради твоей безопасности». Он не советовал, и сейчас нагло лжет. Глава семейства Хеймсон прямо заявил мне, что я должна жить с семьей до тех пор, пока у меня не появится подходящая кандидатура на роль мужа. Порой мне вообще кажется, что я живу в средневековье, где родители выбирают своим детям вторую половинку, не думая об их чувствах. Отец жаждал династических браков, а потому не мог допустить, чтобы я натворила глупостей. По его мнению, как только я съеду от него с матерью, то обязательно накосячу. Влюблюсь не в того, забеременею и хана всей великой династии Хеймсон. Не желая слушать мои оправдания, отец вновь произносит. «Майкл присмотрит за тобой». Я прихожу в бешенство. Мало того, что меня редко отпускали куда-то без личного водителя, так теперь еще и запирают на замок. В последнее время занятость отца на работе мне на руку. Я спокойно катаюсь по своим делам одна, без охраны и водителя. Мама поддерживает меня, но при этом она никогда не идет против слова своего мужчины. Именно поэтому в противостоянии с папой у меня никогда нет защитников. С самого утра мне не дает покоя Джакс. Он звонит так часто, что я не выдерживаю и отключаю телефон, забивая на главное правило отца — держать мобильный всегда при себе. Понежившись полчаса в постели, я умываюсь, принимаю душ и переодеваюсь в спортивную форму. В топе и велосипедках выхожу на задний двор. По утрам у меня занятия йогой по видеосвязи с тренером. Каково моё удивление, когда я вижу огромное количество новых людей по периметру. С каких пор меня охраняют похлеще, чем Чарльза Бронсона? Примечание. Чарльз Бронсон, британский преступник, побывавший более чем в 120 исправительных учреждениях. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох, встаю на коврик для занятий и отвечаю на вызов. «Привет!» — улыбаюсь я, увидев на экране Марту. Девушка, как всегда, неотразима. Светлые волосы аккуратно собраны в высокий пучок, а на лице — грамма косметики. «Привет! Как дела? Готова заниматься?» «Прекрасно. Готова. Как ты?» «Хорошо», — отвечает она. «Начнем». Несмотря на несколько десятков пар глаз, я без стеснения встаю в позу собаки, повторяя за Мартой. Мне не в новинку это пристальное внимание. Любопытство ко мне проявляют с детства. После окончания тренировки я отправляюсь в душ и делаю легкую укладку. На столе меня уже ожидает завтрак. Персонал продолжает работать по полной, несмотря на отсутствие практически всех членов семьи. Я включаю телефон и отправляю сообщение другу после, после 32 непринятых звонков. «Не хочу с тобой ни о чем говорить, Джакс». С появлением в жизни друга девушки по имени Блейк, он забывает обо мне. Так бывает, уже проходили. Я знаю, каково это — влюбляться и терять голову, забывая обо всех на свете. Но почему-то я находила время на нашу дружбу. А он уже несколько месяцев не может оторваться от своей новой возлюбленной и уделить мне должное внимание. В такие минуты отчаяния кажется, что наша связь с другом никогда не станет прежней, и в одночасье все рухнет, будто бы ранее не существовало. На экране мобильного высвечивается незнакомый номер. «Джакс, если ты считаешь, что звонок с номера Блейк заставит меня мило беседовать с тобой, то ошибаешься. Выговариваю я и чуть не сбрасываю входящий. «Доброе утро», — слышу в ответ приятный голос. Низкий и немного хриплый. «Это Дэмиан. Мы познакомились с тобой на вечеринке позапрошлой ночью». Я едва не давлюсь и вспоминаю о том, что так и не сохранила его номер. Все в порядке?» Молчание явно напрягает мужчину. «Да, просто не ожидала услышать тебя снова. И доброе утро, Демиан. Внезапно я ловлю себя на мысли, что мне нравится произносить его имя. «Ты свободна сегодня?» От уверенного звучания голоса по коже пробегает легкая дрожь. «Свободна?» Я не могу скрыть улыбку. Думаю, он улавливает ее в моем голосе. «Я заеду за тобой в девять. Пришли геолокацию». Его предложение звучит весьма заманчиво, учитывая, что я немного загрустила дома. Мне хочется выбраться в город, погулять и развеяться, но наказ отца и десятки людей, окруживших наш дом, навряд ли позволят мне выбраться. «Дэмиан, я...» На экране всплывает новое уведомление. «Джакс. Этот абонент звонил вам три раза». И тогда, как по щелчку, в голове рождается план. «Да, я смогу. Только не надо меня забирать. Уверена, ты знаешь это место. Мандарин Ориентал». Там чудесный ресторан при отеле с видом на Центральный парк и панораму Манхэттена. Приезжай поужинаем, а потом будет видно. Ты не оставляешь мне шансов. Ресторан тебе не по карману? Смеюсь я, прекрасно сознавая, что Дэмиан может оплатить хоть всё меню несколько сотен раз. А что, если не по карману? Его вопрос звучит достаточно серьезно. Я прекращаю смеяться и наматываю на палец кудряшку. Отвечаю, что так уж и быть, свожу его в ресторан. На самом деле все это шутки. Я никогда не позволю себе платить за мужчину. Таковы мои принципы. За меня не надо нигде платить. Слышу предупреждающий опасный тон. Просто я сам хотел пригласить тебя туда, а ты опередила меня. Ладно, первую часть свидания ты знаешь. А будет и вторая. Кстати, ресторан при отеле. Хихикаю я. «Весьма неплохой шаг. Все и сразу». «Катрина?» — одергивает меня мужчина. «Да, Дэмиан, я тебя внимательно слушаю». Мой смех стихает, я прикусываю нижнюю губу. «Не стоит меня недооценивать». «Я буду ждать тебя возле входа в ресторан». Сбрасываю вызов и набираю Джакса. «Что ж, мой лучший друг, пришло время загладить вину». «Тащи зад в мой дом». «Зачем?» «Устроим перемирие, только это не телефонный разговор. И, Джакс, прихвати с собой повседневную одежду». До пяти часов я болтаю с другом у себя дома. Слушаю, как он сожалеет, что мы мало времени проводим вместе. Я делюсь с Джаксом своим планом. Поездка с его водителем в обмен на наши счастливые отношения. Все, что требуется от друга, немного посидеть запертым в моей комнате, чтобы Майкл ничего не заподозрил». Если я буду при этом отвечать на звонки отца, то пропажу никто и не заметит. Я переодеваюсь в спортивные штаны и худи с капюшоном, переобуваюсь в большие кроссовки Джакса и натягиваю кепку так, чтобы мое лицо было скрыто. Рост у нас с ним почти одинаковый. Не скажу, что Джакс высокий и внушительных размеров, поэтому все должно получиться. Мы обнимаемся перед тем, как я собираюсь сбежать, и жмём друг другу руки в честь растворившейся ссоры. Как только переступаю порог комнаты, оглядываюсь вокруг. Чисто. Спускаюсь на первый этаж и выхожу на улицу. В быстром темпе иду к машине, дабы не привлекать внимания. «Эй, парень!» — окликает меня кто-то сзади, когда я уже берусь за дверную ручку автомобиля. Внутри все переворачивается. Кажется, будто время замедляется, а земля уходит из-под ног. «Джакс, все в порядке. Можешь идти» кричит Майкл, а затем начинает объяснять новенькому. «Этот друг детства Катрины, он свой». Гора падает с плеч, когда я, наконец, сажусь в машину. «Привет, Лем!» Пожилой мужчина улыбается мне и заводит авто. Он работает на семью Джакса очень давно, пожалуй, с момента рождения друга. И сейчас мужчина является чуть ли не частью их огромной семьи. «Ну и видок у тебя, Катрина!» — вырывается у него. С Лиамом всегда весело и интересно. Он легко говорит о чем угодно. Никогда не задает лишних или неудобных вопросов, словно знает, что не нужно трогать людей, когда они не в духе. Мой же водитель чуть ли не дотошнее отца. «Мода такая», — отвечаю я, поправляя пакет с одеждой, который собрала для вечера. «Что с вашим водителем? Джакс сказал, что приболел. Серьезно? «Ай да, друг, хорошая отмазка». Не. — отмахиваюсь я. — Обычная простуда. Но лучше мне не заражаться. И правильно. Я стою перед большим зеркалом и думаю, какая обувь лучше подойдет к образу. Белое платье-рубашка от Валентина с приталенным силуэтом выглядит достаточно стильно, с лакированными черными сапогами и небольшой сумочкой известного бренда. Длина платья меня не сильно смущает. Платья и юбки, доходящие лишь до середины бедра, Я начала носить чуть ли не с пятого класса. «Я подъехал. Жду тебя у входа в ресторан», — сообщает Демиан. «Буду через 10 минут». Любимый блеск для губ от Диор завершает мой образ. Я вызываю лифт, а потом выхожу из него на втором этаже, чтобы спуститься по лестнице к входу в ресторан и встретиться с Демианом. Он стоит ко мне спиной, но на стук каблуков оборачивается. «Привет!» Кокетливо улыбнувшись, я протягиваю руку парню. Он помогает мне спуститься и наклоняется к моему лицу, чтобы, вероятно, подславать. Я уклоняюсь от губ Дэмиана и прохожу чуть вперед. Ну привет, слышится сзади. Я полностью полагаюсь на мужчину и не спрашиваю, позаботился ли он о столике. Дэмиан не говорит ни слова администратору, однако та все же проводит нас к столу с видом на город мельком улыбнувшись официантке в знак благодарности за блюдо на столе, он помогает мне сесть. «Люксовый столик?» Мужчина располагается напротив меня и потирает ладони. Выглядит он с ног сшибательно. Белая, идеально выглаженная рубашка и черный костюм очень к лицу ему. «Да? Часто здесь бываешь?» спрашивает меня Дэмиен. «Это мой любимый ресторан. Правда, попасть сюда — большая проблема. Нужно бронировать минимум за три месяца». Но тебе как-то удалось решить вопрос. Улыбка не сходит с моего лица. Я обращаю внимание на еду и интересуюсь. Ты решил все за меня? Демиан прищуривается и выжидательно смотрит. Перед тобой лучшее блюдо Нью-Йорка. Размеренно отвечает он и принимается за стейк с кровью. Ловким движением ножа мужчина разделывается с мясом и отправляет первый кусочек в рот. Выглядит это дико. Кровожадно, даже как-то по-первобытному, но при этом очень сексуально. «Как добралась?» Его вопрос выбивает все непристойные мысли, рождающиеся в голове. «Улыбаюсь». «Хорошо. Я остановилась в отеле». Дэмиан отрывает взгляд от тарелки и нагло ухмыляется. Крепкая мужская ладонь обхватывает стакан с водой, он пристально смотрит мне в глаза. «Знаю, о чем он думает». Еще утром я шутила, что Дэмиен хотел пригласить меня в ресторан при отеле, а теперь проворачиваю многоходовочку. Но у меня вынужденное обстоятельство. Это не то, о чем ты подумал. В отместку легонько задеваю мужчину ногой под столом и лучезарно улыбаюсь, поднося к губам стакан с водой. «Хорошо, как скажешь», — произносит он, поднимая обе руки вверх. «Кто такой Джакс?» «Допрос». Его вопросы так быстро чередуются, что мне приходится чуть больше обычного думать над смыслом сказанного. Я смотрю на Демиана и замечаю в его взгляде нечто несвойственное человеку. Глаза будто бы становятся на несколько оттенков темнее, карии сменяются на практически черные. Зверский взгляд мужчины отзывается внизу живота теплой волной, а его вопрос о постороннем парне пробуждает во мне тайное желание которые я уже давно запрятала в похоронный ящик. «Это мой друг», — неторопливо отвечаю я, наблюдая за реакцией Демиана. Его взгляд смягчается, подозрения рушатся. Если уж на то пошло, и мы завели речь, а... Я не успеваю договорить. К нашему столику подходит рослый мужчина с глубокими морщинами вокруг глаз и седой, модно подстриженной бородкой. «Дэмиан, добрый вечер». Незнакомец кидает взгляд на меня. Я слегка улыбаюсь в ответ и смотрю на своего спутника. Он ведет себя совершенно расслабленно. встает с бархатного стула и приветствует пожилого мужчину, а затем представляет нас друг другу. Это Катрина, моя подруга. Катрина — это Александр, партнер моего отца и, в некоторой степени, друг нашей семьи. «Приятно познакомиться», — обращается тот ко мне. «Вы, несомненно, прекрасны. Деловая встреча?» Я смотрю на Демиана. Он улыбается мне, продолжая следить за моими движениями. «Можно и так сказать», — отвечаю я, не прерывая зрительного контакта с тем, кто пригласил меня на ужин. В конце концов, любопытному дяденьке не обязательно знать, какого рода наша встреча. Демиан следит за Александром, когда тот касается губами моей ладони и медленно целует, наслаждаясь секундами внезапной близости. Молодой мужчина продолжает настойчиво смотреть на меня, пока его знакомый совершает красивый жест. От пронзительных карих глаз мне нет спасения. Дэмиан наблюдает за моей реакцией, но через мгновение не выдерживает. «Вы заставляете меня ревновать», — учтиво произносит он, когда Александр не торопится отпускать мою руку. «Дэмиан, тебе ли ревновать?» Я не совсем понимаю, что пожилой мужчина имеет в виду, решаю не заострять на этом внимание. «Засмущал красавицу», — Приглушенно смеется Александр. «Чувствую, как на моих щеках выступает багровый румянец. Можно подумать, что причиной покраснения становится незнакомый мужчина, но нет. Я заливаюсь краской из-за ко мне взгляда Демиана, который заставляет то смущаться, то отводить глаза. Впервые за три года чувствую себя столь уязвимой. В хорошем смысле слова. Я из разряда тех, кто уничтожит кого угодно. По этому поводу отец часто называет меня дикой кошкой, а мама — самовлюбленной эгоисткой, которая никогда и никому не покорится. Как семья? Кажется, Александр планирует остаться на ужин вместе с нами. Спасибо, все хорошо. До встречи, на... До встречи. Перебивает его Дэмиен, поджимая губы и пожимая руку. До свидания. «Прощаюсь я». «Благодарю за прекрасный ужин», — откликается пожилой мужчина. «Кажется, кто-то на пределе». Я замечаю, как старательно Дэмиан пытается скрыть свое раздражение. «Его эмоции для меня — открытая книга. Я с легкостью считываю их, не прилагая усилий». «Я передам отцу», — отзывается он. «Когда Александр уходит, я немного осторожничаю. Не хочу будить зверя». «Можно вопрос?» Дэмиан кивает. «Почему Александр поблагодарил тебя за ужин?» Мужчина откидывает салфетку в сторону и облокачивается на кресло. «Этот отель и ресторан принадлежат моему отцу». «Твоему отцу?» «Как же интересно, Дэмиан». Я совсем не ожидаю такой реакции от себя. Когда мужчина кладет свою руку на мою, я моментально отдергиваю ее и задеваю бутылку с вином, проливая содержимое. «Вот чёрт!» Выскакиваю из-за стола, чтобы не забрызгать платье. Я очень нервничаю из-за случившегося. Дэмиан встаёт рядом и опускает руки на мои плечи. «Всё в порядке», — успокаивает он меня и подзывает к столику официантов. «Уберите здесь и счёт, пожалуйста». «Мне так неловко, что хочется провалиться сквозь землю. Ничего подобного со мной раньше не случалось». Везде и всегда я осмотрительна и осторожна. Просто его жест был из разряда неожиданных. Я и в мыслях не допускала, что мужчина захочет прикоснуться ко мне. Мы пересаживаемся за соседний стол и ждем, когда нам принесут счет. Дэмиан рассказывает что-то, чтобы отвлечь меня от случившегося. Благодаря ему я более-менее успокаиваюсь. Счет нам приносит не официант, который обслуживал нас за ужином, а девушка, провожавшая до стола, когда мы только пришли. «Я оплачу», — беру счёт из рук администратора. Чувство вины настолько сильно, что я делаю попытку загладить его хотя бы частично. Достаю карту, чтобы расплатиться за ужин, и ощущаю себя под строгим взглядом Дэмиана, еще более скованной, чем когда пролила вино. «Я прекрасно понимаю, что ты сильная и самодостаточная девушка», — со вздохом произносит он. «Мне это показывать не надо. Куда бы мы ни пошли, везде плачу я. Демонстрация здесь ни к чему. «Сильные мужчины не уступают?» Закусывая уголок нижней губы, смущенно спрашиваю я. «Точно так же, как непокорные женщины не сдаются в плен?» Улыбается Дэмиан, усмиряя мой пыл. Я смотрю на очаровательные ямочки на его щеках и сбрасываю оковы. Город постепенно погружается во мрак, когда мы выходим из заведения и садимся в припаркованную у входа машину. Вторая часть свидания. «Куда отвезешь меня на этот раз? В притон?» «Стрип-клуба тебе было мало», — заливается смехом Демиан. «Просто соскучилась по притонам. м м, -м спёртый запах прокуренного помещения, въедливый алкоголь и полуголые девицы, стекающие потом от десятого акта за ночь. Так давно там не была?» «А у тебя хорошее чувство юмора. Мне нравится. Не думал, что ты любительница такого». В следующий раз обязательно приглашу тебя туда, а не в ресторан с видом на Манхэттен. Мы оба смеемся. В воздухе витает такая легкость. Во время ужина я совсем отключаюсь от реального мира и забываю о телефоне. Я съеживаюсь, когда замечаю несколько пропущенных от отца, два от мамы и один от Джакса. «Все в порядке?» Замечая мою неоднозначную реакцию, спрашивает мужчина. «Можешь выполнить мою просьбу?» Вздыхаю я. Помолчать несколько минут. Мне срочно нужно сделать один важный звонок. «Надеюсь, не мужу?» «Нет», — закатываю я глаза. «Вздумала бы я ходить на свидание при живом тому же или парне?» Набираю отцу и готовлюсь нагло врать. «Где черт тебя носит?» Из трубки сразу же льётся грубость. «Дома где же мне еще быть?» Дэмион поворачивает голову в мою сторону, На его лице читается непонимание. «Майкл проверял. Тебя нет в доме». «В комнате? Проверял?» Она была закрыта до тех пор, пока он нахрен не снес дверь с петель. От отчаяния я роняю голову на колени. Так дело не пойдет. Выхожу из автомобиля, чтобы Дэмиан не слышал, как отец повышает на меня голос. Недолго слушаю его ор. В какой-то момент мне просто надоедает, Я отключаю телефон, не желая вариться в этой каше. Делаю глубокий вдох и натягиваю улыбку, прежде чем вернуться в тачку. Прости мне, жутко неудобно, но я вынуждена отказаться от второй части свидания. Что-то серьезное? Я могу тебе чем-то помочь? Я даже сама себе не могу помочь, что уж говорить о Дэмиэне. Ему вообще лучше не попадаться на глаза моему отцу. А папе лучше не знать, из-за кого я нарушила его священный запрет. Иначе никому не спастись. Понятия не имею, что у тебя произошло, но в таком состоянии уходить со свидания... Я переночую в отеле. Спешу сказать я, чтобы он не увидел моих подступающих слез. Беги, Хеймсон. Никаких проблем и... Мужчина выходит из машины и в два счета оказывается возле меня. Он присаживается на корточки, глядя снизу вверх, и спрашивает. «Кроме этого номера тебе некуда пойти, ведь так? Весьма неплохое место, я сам частенько здесь остаюсь. Но если ты уйдешь от меня с плохим настроением, навряд ли я себе смогу такое простить». У меня встаёт ком в горле, когда я вновь прокручиваю разговор с отцом. «Ужасно. Меня снова считают маленькой и не несамостоятельной». Проблема в том, что я который год не знаю, как противостоять своему вечно опекающему отцу. Жизнь с ним в одном доме с каждым днем становится все невыносимее. Свобода — вот чего требует моя душа. Дэмиен дает по газам, когда я соглашаюсь не оставаться в отеле, а поехать с ним. По дороге я успокаиваюсь, в полной мере осознавая, что подобное происходит уже не первый раз. Все загоны отца — это всего лишь его заморочки. К тому же вся трясучка за меня никогда ничем трагическим не заканчивалась. По дороге мужчина спрашивает, не замерзла ли я. Отрицательно качаю головой. «Может, скажешь, куда мы едем?» Убавляя громкую музыку, задаю вопрос, ерзая на месте. «Ко мне?» Звучит вполне серьезно, чтобы поверить. «Это шутка?» Я смотрю на Дэмиана, как на дурачка, и подыгрываю ему. «Что? Вот так сразу?» «Где ваши манеры, мистер Каррас? Улыбается он мне в ответ. Демен Каррас: А ведь я не ошиблась, когда приняла его за своего хорошего знакомого из прошлого. Его семья — одна из самых обсуждаемых в городе, как и многие другие богатые, влиятельные семьи. Наша тоже не исключение и входит в этот список. Каррас! Эту фамилию я частенько слышу в своем доме. Мой отец тот еще любитель перемывать косточки противникам, а для него все, кроме членов нашей династии, являются врагами. Удивительно, что Дэмиен до сих пор не узнал меня. Или Хеймсон нынче не на слуху у Карросов. Быть может, когда он услышит мою фамилию, то, наконец, поймет, во что впутывается. Я уже говорил, что мне нравится твое чувство юмора. А мне нравится твоя фамилия. Признаюсь я, прекрасно осознавая, что заявление звучит вполне серьезно? Подобные невзначай сказанные вещи обычно заканчиваются браками. «Прости, что?» — ухмыляется он, словно действительно не расслышал, что я сказала. «Красивая фамилия, говорю!» Громко повторяю я, а Демиан в свою очередь, продолжает упиваться услышанным. «Кстати, я не давала согласия на ночевку. «Обещаю, приставать не буду. Нам же хорошо вдвоем почему бы не провести время вместе? Или ты предпочитаешь вернуться в свой номер и рыдать, заедая стресс сладким? Раз уж я решилась на безумие с ним в самом начале нашего знакомства, так почему бы не продолжить его? Мне и правда хорошо с ним. Такое в моей жизни бывает крайне редко. Единственный мужчина, помимо Карраса, с которым мне приятно проводить время без какого-либо подтекста, мой друг Джакс. К тому же еще в самом начале я предупредила Дэмиэна, что если со мной что-то случится, меня будут искать. Думаю, он вовсе не дурак, да и на вид кажется вполне адекватным. «Обещаешь не приставать, значит?» — спрашиваю я. «Обещаю». «А я ничего не обещаю». Подмигиваю и включаю музыку погромче, изредка любуя с профилем мужчины и тем, как ловко он управляет своей матовой малышкой.